Глава 6. Тонкие средства познания. После прекращения подачи пропелента в центральный тоннель требовалось какое-то время на выравнивание потенциалов. Поэтому отключение двигателя для оптических наблюдений на этапе торможения было достаточно длительным. Чудовищное напряжение магнитного поля, которое удерживало плазму в вакууме, не допуская контакта со стенками тоннеля, сильно влияло на окружающие структуры, в том числе на породу самого астероида. После того, как остаточные магнитные эффекты снижались до безопасного уровня, главный оптический рефлектор вводился прямо в центральный тоннель. тонкой настройкой магнитных полей он проталкивался к выходу из него и левитировал в непосредственной близости от центральных отражающих щитов плазменного потока, которые в штатном режиме защищали сам корабль. Главный оптический телескоп хранился в специально оборудованной искусственной пещере, расположенной на центральной оси стерроида, ближе к его носовой части. Во время стадии ускорения он выводился наружу с помощью специального подъёмного механизма. Однако это случалось нечасто. Но около световых скоростях оптическим наблюдениям мешала водородная засветка постоянно действующего электромагнитного уловителя, который не только защищал корабль от водородной эрозии, но и пополнял запасы рабочего тела. Сейчас же за несколько месяцев до прибытия скорость корабля относительно межзвёздного газа значительно снизилась. Электромагнитный уловитель периодически отключался, а оптические наблюдения были способны дать значимую информацию. Конструкция главного телескопа была достаточно массивной, поэтому он должен был находиться в зоне с нулевой гравитацией. Под её влиянием зеркало могло деформироваться, сбивая тонкие настройки этого сверхчувствительного прибора. Кроме главного рефлектора, на корабле, разумеется, были и другие телескопы, расположенные на внешней поверхности и ведущие наблюдение и фиксация окружающей обстановки в постоянном режиме. Но их мощности всё ещё было недостаточно для наблюдения за конечной целью путешествия. внутренними планетами системы HD 186302. Данные оптических наблюдений ждал весь экипаж, ведь от них зависело то, что ждало их всех в ближайшем будущем. Будет ли попытка высадки и колонизации планеты, или же им предстоит лететь дальше к следующей по списку цели. Гордей подозревал, что после сотню лет на борту некоторая часть членов экипажа предпочла бы второй вариант. Он уже не раз слышал, что стабильность и безопасность сами по себе являются ценностью, и так ли уж важна колонизация нового мира просто ради колонизации? Ведь главная цель человеческой жизни достижение личного счастья. Такая точка зрения напрямую не противоречила доктрине революции, но была пограничной. Ведь именно с этого тезиса началось становление вечных. Скорее всего, подобные настроения отслеживались и контролировались бортовыми социологами и психологами и должны были купироваться в случае нарастания опасных тенденций. Как именно это будет делаться, Гордей знать не хотел. Достаточно было того, с чем он уже столкнулся в тёмной комнате. И он вдруг поймал себя на странной мысли. В той комнате, куда его провела Лилия, сэкск-куклы были самыми разными: мужчины, женщины, кентавры с минотаврами и так далее. Но он почему-то предпочитал не замечать женские тела. По какой-то странной причине жёсткие сексуальные практики женщин над мужчинами из верушками казались ему менее отвратительными, чем мужчин над женщинами. Гордей был достаточно образован, чтобы понимать природу сексуальных отношений, их близость к насилию, эту взаимосвязь между удовольствием, доминированием и подавлением. В конце концов, на эту тему написано множество специализированных книг по сексологии и психологии отношений. Но прочувствовать эти вещи он не мог. Для него секс был связан с восхищением, нежностью, отражением собственных чувств в том, кого ты выбрал. Сидя в своей каюте перед монитором в ожидании отчёта по оптическим наблюдениям, он почему-то вспомнил шкаф с секс-игрушками. А потом, подвешенное на проводах мёртвое тело. Вдруг пришла в голову мысль, что если его здоровые предпочтения это просто прочная плёнка над тёмным океаном подлинных желаний, которые плещутся под покровом его сознательной личности. Что если его неумение почувствовать другие стороны секса это просто признак жёсткого блока, который он сам себе поставил когда-то давно, в тех обстоятельствах, когда приходилось убивать для того, чтобы выжить. Ему стало не по себе. Он даже хотел подняться и пойти сделать кофе, но тут экран ожил. На нём появился довольно улыбающийся Захар, главный биолог. Уже один этот факт говорил о многом. Значит, доклад будет связан с обнаружением признаков инопланетной жизни. Доброго дня, дорогие коллеги, начал он. Начну с главного. Члены экипажа межзвёздного корабля Москва первые люди в истории, которым точно известен тот факт, что во Вселенной мы не одни. Анализируя данные оптической разведки, полученные сегодня, мы, команда биологов, получили точное подтверждение наличия жизни на двух планетах системы HD 186302. Биолог выдержал паузу. Его глаза горели какой-то странной смесью восторга и почти детского удивления. Примите мои искренние поздравления. Мы уже сейчас можно констатировать, мы летели не зря. Космос навсегда перестал быть пустым. Через секунду биолог на главном экране сменил координатора. Он был спокоен и сосредоточен, как обычно. Благодарю, коллега, сказал он, вероятно, обращаясь к Захарову. Дорогие друзья, продолжал он. На памяти Гордея это был первый раз, когда координатор использовал это неформальное обращение в публичном выступлении. Впереди ещё много работы. За оставшиеся месяцы полёта предстоит детализировать множество параметров второй планеты для дальнейшей оценки перспектив и стратегии колонизации. Наше путешествие ещё не завершено, однако сегодня, в этот исторический для всего человечества день, я объявляю режим праздничного дня для всех членов экипажа, кроме занятых неотложными проектами. Мы это заслужили. А теперь немного подробности от наших коллег из научных команд, которые исследовали полученные данные. Теперь на экране возник Клемент, астрофизик и член управления. "Дорогие коллеги", начал он. И в этот момент на экране появилось изображение второе. Оно всё ещё было достаточно размытым. Всё-таки расстояние было предельным даже для самой совершенной оптики. Но Гордей перехватил дыхание. Планета выглядела настоящим двойником Земли. Лёгкие пери я облаков, синь океанов и зелень материков, кое-где перемежаемая росчерками жёлто-коричневого и белого. Были отчётливо видны полярные шапки. А над северным полюсом горело что-то вроде тусклого зелёного всполоха. Метеорит? Растерянно подумал он, и был неправ. Вторая обладает достаточно мощным магнитным полем. На снимке вы можете видеть северное сияние, оно возникло после выброса протобиранса на звезде, благодаря чему мы смогли довольно точно вычислить параметры магнитосферы. Его средняя напряжённость 0,60 Эрстеда, что чуть больше аналогичного параметра на Земле. Оле стабильна, и как видите, его защитная сила обеспечивает существование сложных биологических форм жизни. Те зелёные участки, которые видно на поверхности материков, мы однозначно интерпретируем как конгломерации сложных фотосинтезирующих организмов, то есть растений. Вмешался биолог Его голос звучал за кадром. Моделирование показало, что имеющиеся паттерны простейшие и одноклеточные организмы воспроизвести не в состоянии. Гордей, с замиранием сердца ждал продолжения доклада. Кто выступит следующим? Если появится Белла, значит они открыли не просто иную жизнь, но иную разумную жизнь, заговорил другой человек, не член управления. Пётр Гришин представился он, планетолог по основной специальности. Вторая, однозначно сейсмически активна. Мы обнаружили два участка предположительного вулканизма, однако параметры тектоники нам только предстоит выяснить. На настоящий момент данных недостаточно, он вздохнул. Тщательно проанализировав все данные, мы вынуждены констатировать, что следы деятельности разумных существ на поверхности не обнаружены. Радиоэфир чист. Впервые вмешался Дмитрий, инженер и член управления. Эмпирические частоты мы тоже на всякий случай проверили. Никаких признаков использования технических средств. Но мы об этом уже давно знали от радиообсерватории. Изображение на экране изменилось. Теперь в его центре висел шар нежно-голубого цвета, кое-где покрытый толстыми полосами белых облаков. "Первая", прокомментировал Клемент. "Планета Океан. Возможно, имеется суша на полюсах, но она скрыта ледяными шапками". Изображение изменилось. Голубой шар превратился в оранжево-красную кляксу, сплошь покрытую какими-то странными фрактальными узорами. Эти структуры не видны в оптическом диапазоне, сказал Захар. То, что вы видите, данные инфракрасной матрицы. Мы создали модель газового баланса планеты и предполагаем, что они представляют собой живые фотосинтезирующие организмы или же конгломераты живых организмов, что-то вроде подводных лесов. Подробный доклад будет доступен членам экипажа в корабельной сети через 12 часов. Подвёл итог общей трансляции координатор Всем спасибо за внимание. Передача прекратилась. Гордей медленно поднялся и хотел снова двинуться в сторону кофейного аппарата, но тут ожил его коммуникатор. Треск и красные проблески. Тревога первого уровня. Сжимая скулы, он нажал на приём. На экране появилась Лилия. Извеи спины выглядела Берта, электронщик, которую она рекомендовала на экспертизу. Гордей на связи, ответил он. В лабораторию, сказала она. Очень срочно. Я объявил режим изоляции, доклад ушёл в управление. Иду, кивнул Гордей. Ке к положено при тревоге первого уровня Гордей спешил. Однако теперь он догадывался, что его ждёт. Электронщик обнаружила то, что он на самом деле понял и почувствовал едва взглянув в глаза ожившей секс-кукле. Вторая лаборатория электронного синтеза, куда эвакуировали робота, располагалась всего на две палубы выше жильща Гордея. Но чтобы попасть туда, нужно было сменить два лифтовых холла. Дело в том, что на Москве лифты ходили в шахтах, представляющих собой сложные кривые, повторяющие результирующие векторы штатного ускорения и силы Кориолиса, возникающие от вращения корабля. Для быстрого перемещения по уровню теоретически можно было воспользоваться электророллером, но это было не принято. Как правило, члены экипажа никуда не спешили, а пешие прогулки считались хорошим тоном. Гордей не хотел привлекать к себе внимание. Благодаря особым полномочиям он без труда разблокировал двери лаборатории своей меткой Две женщины, психолог и электронщик, после вожались к стенам, стараясь не подходить близко к столу для исследований, на котором лежал бот со вскрытой грудной клеткой. Процессор на нейроархитектуре, «Процессор на нейроархитектуре» бросил гордей, когда двери за ним закрылись, стараясь, чтобы его голос звучал спокойно и по-деловому. "Да", кивнула Берта. Её от природы бледная кожа от стресса стала совсем прозрачной, и на её фоне пряди волос с выкрашенным фиолетовый цвет выглядели особенно контрастно. Плазменный дезинтегратор в лаборатории есть? спросил Гордей, уверенно направляясь к столу. Да, активирован, ответила электронщик. Какие виды исследований проводились? микроэлектронное сканирование, изучение потенциалов. Аппаратура узнала паттерн? Да, но не полностью. Что значит не полностью? Удивился Гордей. Все известные паттерны нейроархитектуры, способные поддерживать продвинутые нейросети, были занесены в изолированный участок первого комплекса аппаратного фильтра всех вычислительных устройств на борту. стандартное требование безопасности. Но что могло значить не полностью, он не знал. Архитектура была модифицирована, ответила Берта. Возможно, улучшена. Сеть изолирована? Да, и обесточена. Я звонила вам по резервной линии, аппаратно отделённый от сети лаборатории. Хорошо, кивнул Гордей. Протокол не нарушен, питание выключено. штатными средствами, сказала Берта. Гордей не ответил. Штатными средствами это значит тем, что было встроено в личность куклы её создателями, то, что они смогли дотащить его до лаборатории без приключений само по себе чудо. Он подошёл к столу. Внутренности робота анатомически дублировали человеческие, за исключением, собственно, его главного вычислительного центра, расположенного на месте сердца. Нейропроцессор, насколько мог судить Гордей, обладал автономным источником питания, отделённым от основной силовой сети робота. Он довольно быстро его приметил и уже протянул руку, чтобы вытащить нужный разъём, но тут вдруг глаза куклы снова открылись. Робот наблюдал за его манипуляциями. В его глазах был страх и недоумение. Гордей замер. Робот открыл рот и начал декламировать без выражения, будто нарочито изображая из себя бездушную машину. Придётся вечность одному достойно тихо перейти. Не говорю уже о том, что трудно в наши дни найти, чтоб с гордо поднятым челом в беседе мудрой и святой, в кругу бестрепетных друзей среди свободных и мужей, с высоким словом на устах навек замолкнуть или той желанной смерти на руках души избранницы одной, чтобы в лапзании немом в минуте вечности забыть о приходящем и земном и в жизни вечности ощутить Чувствуя, что сердце бьётся где-то в районе пяток, Гордей продолжал тянуться к источнику питания. Он давно не ощущал себя настолько близк к смерти. Искусственный разум любил играть с живыми. Он это знал и помнил, как кошка с мышкой. И эта игра в любой момент могла закончиться плачевно для мышки. Миллиметры до цели. Вот, подушечки пальцев коснулись тёплого элемента. Гордей будто ощутил не само движение, но его намерение, траекторию и невольно ускорился. Щелчок, и элемент питания зажат между его пальцев. А рука робота замерла в паре сантиметров от его виска, оказавшись там неуловимо быстро. Берта взвизгнула, где дезинтегратор Ледяным тоном спросил Гордей, выламывая нейропроцессор из гнезда. "Справа под пультом сканера", ответила Берта дрожащим голосом. Гордей осторожно отнёс процессор к дезинтегратору и нажал на пульте кнопку, чтобы открыть камеру. С процессора капала жидкость, очень похожая на настоящую человеческую кровь. Он бросил электронный мозг на блестящую поверхность внутренней камеры дезинтегратора, после чего задал программу утилизации. Дезинтегратор закрылся, в помещении послышался гул, запахло озоном. Пробовали снять отпечаток личности, но всякий случай спросил он, возвращаясь к столу. "Нет", ответила Берта. Хотя надо проверить, это же в автоматическом протоколе безопасности при сканировании паттерна вязть должно было остаться в буфере. Верно, кивнул Гордей. Думаете, ему могли пересадить человеческую личность? с ужасом спросила Лили. Не знаю, ответил Гордей и посмотрел ей в глаза. А вы как считаете? Психолог отвела глаза. "Бото нужно в медлабораторию", сказал Гордей. "Я сниму изоляцию". Ч "Что?" Берта посмотрела на него как на сумасшедшего. "В лабораторию", сказал Гордей. "Посмотрите на его кисти. Нужно взять пробы". Лелея только теперь посмотрела на руки робота, которые будто бы были испачканы краской кирпичного цвета.